«Господи, как ты нас напугала!» — выдохнула мама. «Пошли домой, Маш!» — тихо произнес отец. Она смахнула с глаз злые слезы и твердо произнесла. «Не пойду. У меня теперь нет дома». «Что за ерунду ты говоришь? Мария!» — начала заводиться мама, отец же просто... Скинул с плеч дубленку, завернул в нее дочь. Девочка попыталась вырваться, но от овечьей шерсти по телу сразу же разлилось приятное тепло и пахло от папиной одежды чем-то настолько родным. И она заплакала еще пуще. Отец спокойно произнес, — Мы виноваты перед тобой, Маш. Мы должны были рассказать тебе раньше, но... И ты нас пойми, мы действительно хотели как лучше. Девочка упрямо помотала головой, выкрикнула, — Вы обманывали меня. — Нет, — возразил отец, — мы просто считали тебя своей родной дочерью. Единственной, самой дорогой и самой лучшей. Мы ведь по всей стране тебя искали. Подхватила. Мама, знаешь, сколько их девочек пересмотрели? Жлели их, сочувствовали, но сердце так и не дрогнуло, а взять домой никого не захотелось, а приехали в Сочи, только увидели тебя, сразу поняли. Это она, наша дочь, закончил отец. Мама тоже сквозь слезы улыбнулась и добавила, ты помнишь нашу кошку? Когда она на даче котят родила, и к ней еще один прибился чужой, ну, такой вот рыженький с белыми лапками. Она ведь его даже больше, чем родных, любила. Вылизывала чаще всех и защищала всегда. Но того котенка никто не искал. Вздохнула Маша. — А меня моя мама ищет. Родители переглянулись. Ты так думаешь? усмехнулся отец, а мать запальчиво произнесла: Да той девчонке всего 17 лет было, она даже не знала, от кого тебя родила. И отказаться от тебя решила сразу, уже в роддоме, когда ей ребенка хотели показать, отвернулась и сказала, что смотреть не хочет, и даже имя тебе отказалось давать. Его медсестры придумали, а на следующий день написала отказную. Неправда! «Вы меня обманываете! Опять! Опять!» Маша с вызовом взглянула на родителей. «Твоя, так сказать, мама выписалась из роддома на третий день, а тебя перевели одну в детскую больницу. Горячо?» — продолжил отец. «И там ты почти четыре месяца провела, и все время у этой женщины оставался шанс аннулировать отказную» забрать тебя домой. Это возможно, пока нет решения суда об удочерении, но она даже ни разу не заглянула к тебе, не позвонила узнать, как у тебя дела. — Все равно я ее найду, — упрямо повторила Маша. — И думать не смей! — снова вспылила мама. Отец успокаивающе погладил жену по плечу и произнес. — Пожалуйста, ищи. Прямо завтра можешь начать, но сейчас пойдем, пожалуйста, домой. Уже очень поздно, мы все устали и замерзли. Маша почти успела произнести «не пойду», но вскинула голову и увидела, сколько любви в отцовском взгляде и сколько тревоги в мамином. Пусть не родные, но ведь искали Волновались, да слишком она сейчас измучена, чтобы немедленно отправляться на вокзал. Опять же, ночь на дворе. Любой милиционер увидит, что девочка без родителей отправит домой. И Маша решила, она все еще успеет. Однако поиски растянулись на годы. Хотя приемные родители на этот раз повели себя честно, И нисколько ей не препятствовали. Даже адрес, по которому была прописана, Елена Балакина нашли. Но предупредили. Биологической матери, если она, конечно, интересовалась судьбой своей дочери, сообщили, что ребенок умер. В детской больнице в возрасте четырех месяцев это была обычная практика и единственный способ сохранить тайну и обезопасить себя от незваных гостей. Потому что было немало случаев, когда родные матери, чаще всего опустившиеся алкоголички, находили своих брошенных детей и являлись к ним с объятиями и запоздалыми изъявлениями любви, наносили ребенку психическую травму. Поэтому после того, как суды принимали решение об усыновлении, приемные родители всегда просили обезопасить себя и ребенка от биологических родителей. Пусть и таким достаточно жестоким способом. «Вот и объяснение, почему мама меня не искала», — решила для себя Маша. «Она думала, что я умерла». Над письмом Елене Балакиной девочка сидела больше недели, писала. Перечеркивала, снова писала, тщательно проверяла ошибки, чтобы та не подумала, будто у нее дочь-глупышка. Однако через месяц конверт вернулся с пометкой «Адресат выбыл». Что делать дальше, Маша не знала. Да и пылою несколько поугас. Приемные родители ведь тоже не дураками оказались. Все это время мягко, но планомерно убеждали дочь. Родной... Не тот, кто произвел на свет, а кто вырастил. И тому, что они все скрывали от нее, тоже объяснение нашли. Это, мол, для того, чтобы Машу подружки не дразнили и соседки не косились, не называли бы сироткой или подкидышем. — У нас ведь, Машенька, люди злые, — вздыхал папа, — и чужие беды обожают. Слышала, наверное, как говорят, у соседа корова сдохла. Мелочь, а приятно. — Разве тебе хочется? — подхватывала мама. — Чтоб все кругом знали, что ты приемная. В лицо бы тебя жалели, а за глаза насмехались. А правду мы бы тебе все равно рассказали, — убеждал отец. Просто ждали, когда ты подрастешь немного. И Маша в конце концов, стала Никому, даже самым верным подружкам, о случившемся не рассказала. И приемную мать продолжала называть мамой и отца, папой, и любила их по-прежнему, и слушалась, а иногда и нет, они по-прежнему оставались семьей. Мария только злосчастную куртку, которую ей на день рождения все-таки подарили, почти не носила, хотя та и модная оказалась, и красивая, и жутко дорогой. Но едва ее надевала, сразу вспоминала, как искала подарок на антресолях, и что нашла вместо него. А на втором курсе института Маша поехала в студенческий лагерь по Туапсе на весь август. И, конечно, не удержалась, потому что до Сочи оттуда было всего-то три часа на автобусе. Явилась в город, разыскала дом, где когда-то проживала Елена Балакина, и попробовала выяснить, куда та переехала и когда. Но соседи только плечами пожимали. Слишком, мол, много времени прошло, никто и не помнил никакой Елены, которая когда-то жила в семнадцатой квартире. Одна только бабка совсем древняя недовольно прошамкала. а А-а-а, ты про эту шалаву! Да пес её знает, куда она делась. Но вроде какой-то хахаль очередной её в столицу забрал. Слово «шалава» Машу расстроило. А то, что мама в Москве, обрадовала. Хотя в городе проживает почти 10 миллионов граждан, но осталась ведь Мосгорсправка. Да и в милицию можно сходить. Выбрать милиционера посимпатичней — и попросить, чтобы человек нашел. Но только никакие горсправки ей не помогли, потому что официально Елена Балакина в столице не проживала, нигде прописана не была, да из чего бы хахалю было ее прописывать. Маша узнала, кто ее мать, совершенно случайно. Как-то села за компьютер и просто на удачу вбила в поисковике. Елена Балакина. Компьютер тут же выплюнул ссылку на сайт биографии богатых и знаменитых. Маша удивилась, но на сайт, конечно, немедленно отправилась и прочитала. Елена Кривцова в девичестве Балакина родом происходит из города Сочи. А дальше в статье следовало, что ныне Елена Кривцова одна из самых влиятельных и богатых женщин России, а также основательница, владелица и директор первой в стране сети фитнес-клубов. Перелагались и фотографии, на которых Маша увидела, насколько красиво, элегантна и уверенно в себе ее настоящая мама. И только глаза у нее были... Грустные. Может быть, потому что Елена Балакина считала, ее старшая дочь умерла?